Глава двадцать шестая Меня затянуло в темный омут. Доктор Пайпер сказал, что это неврастения. Я слышала, как мама громко шепчет ему на ухо. Она сошла с ума, так ведь? Доктор советовал отправить меня на воды во французские Пиренеи, в Баньер-де-Бегор. Я готова была лечиться хоть в Австралии, лишь бы подальше от мамы. Однако при одной мысли, что надо ехать за границу, мне становилось не по себе. Мне бы хотелось оказаться, причём навсегда, в Динглибел, рядом с моим источником. Я не могла дождаться, когда снова его увижу. Мне исполнилось 22 года. В Лондон снова вернулась весна. Я чувствовала прилив новых сил, Я бы с лукавели, если бы сказала, что причиной тому было желание закончить книгу, стать художником или встретиться со старыми друзьями. Всё это вместе взятое не вытащило бы меня из тёмной дыры, в которую я провалилась несколько недель назад. Лишь страстное желание заработать поставило меня на ноги и заставило снова взять в руки карандаши и кисточки. Прежде всего, следовало вернуть долг мистеру Эшли. Стыдно занимать у молодого человека, у которого и так ни гроша за душой. Наконец я стала понимать, как всесильны деньги и в бедламе, и за его пределами. В памяти без конца всплывала убогая комнатушка табиты, голые стены, жёсткий стул, циновка. Она сама, исхудалая в сером поношенном платье с чужовы плеча, с нечёсанными седыми космами. Это приводило меня в негодование. Я помнила табиту красивой, ухоженной, какетливой. Я хотела устроить её в удобной комнате, обеспечить ей приличную одежду и хорошую еду, даже если сознание её теперь было как у животного. Как выразился доктор Пайпер, вероятно, пытаясь меня утешить, я по-прежнему считала её божьим созданием, достойным лучшего обхождения. Одним солнечным весенним утром я надела шляпку, взяла папку с рисунками и вышла из дома. Я только что закончила мадмуазель Дезире и собиралась продать рукопись. Я совсем отвыкла от шумных улиц и быстрой ходьбы. Голова кружилась, сердце колотилось. Стиснув зубы, я продолжала идти, повторяя «Тили-тили-тесто, жених и невеста, много рисовала, деньги получала». В конторе «Кинг и компания» все очень мило со мной здоровались. Меня попросили подождать в приемной, где по-прежнему выселись горы книг. Самую высокую сарудили из экземпляров "Мастера Питера", готовых к отправке в книжные магазины. Увидев их, я немного воспрянула духом. Ко мне вышел Кинг старший, чему я была рада. Мне не хотелось сейчас погружаться в долгий разговор с любезным, но застенчивым собеседником. Альфред Кинг Приходите, приходите, мисс Стидлер, присаживайтесь. Вы выглядите очень усталой. Я слышал, что вы сильно хворали. Я всё в порядке, благодарю вас. Я закончила мадмуазель Дезире. Не доставало только этих трёх рисунков. Продолжая говорить, я открыла папку. Мистер Кинг взглянул на рисунки и пробормотал: "Какие славные мышки!" А потом поделился новостью о рождении внука Захария. Я поздравила его и спросила, когда он мог бы предложить мне новый договор. Альфред Кинг. О, какая горячность, мисс Стидлер. Я рад, что вы так э, бодры. Однако придётся всё же немного подождать. Как вам известно, все опубликованные нами книги должны соответствовать правилу 3К. И я пока не уверен, соответствует ли правилу ваша книга. Начнём с того, что название у неё несколько неожиданное. Он неловко выговорил: "Мадемуазель Дезире" и уточнил: "Это по-французски? Я мадемуазель Дезире". Мышка-француженка: Разве ваш сын не просил вас прочесть рукопись? Альфред Кинг: Я пролистал, пролистал. Но я-то уже знала от сына, что рукопись Альфред Кинг прочёл от корки до корки. Я мысленно попросила прощения у духовного наставника ребёнка, порекомендовав ему заткнуть уши, так как начала врать мистеру Кингу в ответ. Я Если книга вам не подходит, ничего страшного. Ею уже заинтересовался издательский дом Wordle. Альфред Кинг. Но позвольте, мистер Стидлер, ведь мы ваши издатели. Глаза полезли у него на лоб. Я было бы замечательно продолжить наше сотрудничество, но я не хочу вас утруждать. Альфред Кинг. Ну что, вы мы с превеликим удовольствием опубликуем вашу книгу. издательства Wordle. Книги весьма сомнительного качества, весьма. В лучшем случае они соответствуют всего двум К из трёх. Я полагаю, правило 3К для меня не столь важно, куда важнее правило F-шапэ. Альфред Кинг F-шапэ. Я фунт, шиллинг, пенни. Тут я забеспокоилась, не хватит ли мистера Кинга удар. Пальцем он ослабил воротничок. Я же чувствовала, что долго не протяну, застенчивость возьмет свое. Тили-тили тесто, жених и невеста, много рисовала, деньги получала. Я... Тихо. Из-за права на мадемуазель Дезире? Я хочу не меньше... Цифры стремительно замелькали у меня перед глазами, щелкая как кассовый аппарат. «Двести, сто восемьдесят, сто пятьдесят, сто двадцать...» Я, сглотнув, «не меньше ста фунтов». «Альфред Кинг, мисс Тидлер». «Воцарилось неприятное для нас обоих молчание». Мистер Кинг делал вид, что внимательно изучает рисунки. На одном из них вальсировал мистер Эшли. "Альфред Кинг, мне нужно обсудить это с маршалом, но я крайне, крайне удивлён". Он не решился сказать огорчён, расстроен, потрясён, опечален, но по его интонациям всё стало ясно. Чтобы подняться с места, мне пришлось опереться на подлокотники. Жестокая битва. По дороге домой я думала, что теперь мне уж точно не останется ничего другого, как рисовать свинок в балетных пачках для Оскара Дамфа, чтобы вернуть долг мистеру Эшли. Однако в течение недели по почте пришёл договор. Альфред Кинг не только согласился на мои условия, но и приглашал меня в ближайшее время на ужин в кругу семьи. Итак, я снова влилась в хор Кингов, где теперь солировал юный тенор в лице мастера Захария Форда девяти месяцев от роду. Мне поведали последние новости. В июне мисс Юзен выходит замуж за Оливера Гранта, ведь всем известно, что июнь — лучший месяц для венчания, а мисс Дора, в свою очередь, тоже собирается обручиться». Маршалл, которому уже исполнилось 30, казалось, был навеки обручен с издательством «Кинг и компания». Когда мы встретились наедине, чтобы подробно обсудить выход книжки, он отметил, что я сделала успехи в изображении людей. «Я стараюсь, но мне редко кто-то позирует», — Маршалл Кинг сказал. Я, хмм, я полностью в вашем распоряжении, мисс Стидлер. Если вам нужны натурщики. Мне показалось, что где-то я уже это слышала. Потом вспомнила. То же предложение мне сделал мистер Эшли. Я молчу, улыбнулась, не ответив. Маршал Кинг отец вами восхищается, и я рад, что он согласился предложить более выгодный договор. Он рассказал, что вы предпочитаете правило Ф-Ш-П, правило трех К, и что вы сами объясните мне подробности. Я замерла, улыбка застыла на губах. Я. Хм, да-да. Ф-Ш-П -да. это хм, фантазия, широта взглядов и премудрость. Фантазия, основанная на широте взглядов и премудрости. Маршал Кинг. Вот как прекрасно. Фантазия, основанная хмм. Э, запишите, пожалуйста. Я тоже восхищаюсь вами, мисс Стидлер, и хотел бы иметь возможность признаться в дверь кабинета, которую мистер Кинг младший во время наших встреч оставлял для приличия приоткрытой, постучали. Заглянул клерк и сообщил, что печатник пришёл за оплатой. Маршал Кинг откланивается. Надеюсь, мистер Стидлер, в скором времени мы продолжим беседу, а я тем временем скажу отцу, что я и сам нахожу правила F-шапэ весьма достойным. Я хотела пустить трудно заработанные деньги на доброе дело, но не осмелилась одна вернуться в бедлам и подкупить сторожа. Я не видела другого выхода, как снова прибегнуть к услугам мистера Эшли. Я не знала его адреса, но помнила, что он часто бывает у Лидии в особняке Хоувитов на Кенгсингтон-сквер. Кузина часто устраивала вечера, и мне не составило труда получить приглашение на один из них. Там я заметила кузину Энн в компании старого павиана в цилиндре, то есть джентльмена, чьё имя опущу ради приличия, который разбогател на бирже, содержал нескольких любовниц, дорого ему обходившихся, и собирался жениться, чтобы устранить эту статью расходов. Кузина выгуливала его на поводке в лондонском высшем свете, обещая выйти за него. Мистер Эшли тоже оказался там. Вид у него был, как и в прошлый раз, усталый. Лидия попросила его сыграть с ней в четыре руки на рояле, а Эн потребовала разыграть какую-нибудь сценку из романтической комедии. Старый повеян от души аплодировал молодой паре, флиртовавшей прямо у него перед носом, чем вызвал насмешки гостей. Я никак не могла понять, что за игру затеили все вокруг, и почувствовав себя несчастной, укрылась в оконной нише. Кеннет Эшли подходит ко мне. Вы настолько скромны, мисс Ститлер, что больше всех привлекаете к себе внимание. Я ошибаетесь, ведь вы звезда сегодняшнего вечера. Кеннет Эшли. Надеюсь, это вас не смущает. «Мне не нравилась эта пустая болтовня. Мы стояли около окна, скрытые от взглядов портьерами. Воспользовавшись этим, я открыла редикюль и достала конверт. Я... Я не забыла, что занимала у вас деньги, мистер Эшли. Надеюсь, сумма соответствует величине долга». Кеннет Эшли с мрачным видом, «Ваш долг передо мною не оплатен». Я протягиваю конверт. Надеюсь, что я всё же смогу его оплатить. Пересчитайте, пожалуйста. Кеннет Эшли, вы оскорбляете меня, мисс Тидлер. Я нелепо покраснела, положила назад конверт и достала другой. Мне удалось скопить, пояснила я мистеру Эшли, 50 фунтов на то, чтобы облегчить участь бедняжки Табиты, но я не знаю, с какой стороны подступиться к делу. Я хотела бы купить ей новую тёплую одежду, сытную еду, поменять кровать. Мистер Эшли слушал, закатывая глаза к небу, хмуря брови и ладонью отбивая такт по ноге. Затем протянул руку. Кеннети Эшли, грубо: "Давайте ваши деньги, я всё устрою". Тут в памяти всплыла фраза, брошенная миссис Картер: Что если мистер Эшли примётся кутить на эти деньги? Но я сразу же устыдилась подобных мыслей и отдала свои 50 фунтов. Кеннет Эшли прячет конверт в карман. Чего ещё изволите, мисс Стидлер? Я. Я вам очень благодарна, мистер Эшли. Кеннет Эшли. Мне от этого ни тепло, ни холодно, дорогая. Доброго дня. Этот джентльмен определённо щетинился как ёж. Меня мучили сомнения, справится ли он с поручением, но спустя неделю Гледдис принесла письмо, в котором говорилось: Кеннет Эшли завёл тесную дружбу с мистером Джобом Темплем, сторожом в Бэдламе. Кеннет Эшли потратил 5 фунтов и 2 шиллинга на обновление гардероба мисс Табиты. 10 фунтов 3 шилинга и 2 пенса на то, чтобы поставить в её палату кресло-качалку, столик и кровать. Остаток денег будет распределён по мере надобности на питание и уход за мисс Обитой. Уже во время третьего визита мисс Обита дружески нарекла Кеннета Эшли букой, а это доказывает, что болезнь не лишила её таланта прекрасно разбираться в людях. За сим, мисс Стидлер, остаюсь ваш преданный Бука. Мне одновременно хотелось смеяться и плакать. Аккуратно сложив записку мистера Эшли, я спрятала её вместе с предыдущей. Обожаю коллекционировать. Вскоре после того, как тираж Мадмуазель Дезире увидел свет, мистер и миссис Кинг пригласили меня на праздник. Маршал уже писал мне, что отец очень доволен первыми продажами новой книги. По словам мистера Геллоуэя, она разлеталась как горячие пирожки, а тем временем мастера Питера издали уже третьим тиражом. Маршал показал мне рецензию в Daily News. Автор хвалил обе мои книги, но я расстроилась. Мисс Стидлер, оказывается, была очаровательной пожилой дамой, сочинявшей истории для своих многочисленных крестников. Я. Сведения не совсем точные, хотя возможно, так и получится. Маршал Кинг. Ах, мисс Стидлер, как можно. Кроме того, кстати, но нет, я ещё вернусь к этому. Придя к Кингам, я обнаружила, что праздник устроен в мою честь. Едва я переступила порог гостинной, как хор грянул хвалебную песнь сочинения близнецов, в котором мис Стидлер рифмовалась с мастер Питер. В семействе Кингов, которое пополнилось женихом Доры и младенцем Заком, царило ещё большее веселье. Отец, казалось, забыл про нашу несколько натянутую беседу, И даже подшучивал по поводу сильного впечатления, которое произвело на его старшего сына правило F.S.P. Время от времени они с миссис Кинг обменивались многозначительными взглядами и кивками. Что-то подсказало мне, что сегодня у меня последнее испытание. Во время десерта, на который подали торт, увенчанный двумя сахарными мышками, Малыш Дуглас, а за ним и все остальные, стали упрашивать нарисовать их портреты. Миссис Кинг: "Ну уже, дети, дайте мистеру Стидлера отдохнуть". Я: "Нет, нет, всё в порядке. Мне нужно практиковаться. Лица на моих рисунках выходят скверно, не правда ли, мистер Кинг?" Маршал возразил, что у меня получается уже намного лучше. Но далеко не все с этим согласились. Дуглас не узнал себя на портрете. Дора посчитала, что у неё получился безобразный нос. Элисон, увидев себя уродливой, разрыдалась, а близнецы от хохота катались по ковру. Когда вечер закончился, я оставила эскизы всем желающим. Маршал Кинг взглядом, спросив разрешения у отца, предложил проводить меня до стоянки фиакров я подозревала что он хочет со мной поговорить через несколько шагов он решился маршал кинг я хотел бы хмм просить чести получить возможность назначить личную встречу в любой день недели хмм а удобный вам И я почувствовала, что готова услышать его признание. Я можем прогуляться и поговорить, мистер Кинг. Погода чудесная. Так, мистер Кинг предложил мне руку и сердце. Маршал Кинг. Вам наверняка интересно, какова же цель нашей встречи. Я знаю вас уже много месяцев, мисс Стидлер. Я видел, как вы вошли в мою семью, которая искренне вас полюбила. Как я уже не раз говорил, отец восхищён вами, хотя и считает, что женщинам не пристало зарабатывать на жизнь. Я не разделяю его точку зрения, моя жена сможет совершенно свободно рисовать и ммм Я не возражаю. Я уважаю ваш талант, ваш нрав, ровный и приветливый, и в последнее время я часто о вас думаю. Я поговорил с родителями, они примут вас как родную дочь, и, хмм, таким образом, я имею честь просить вашей руки. Поскольку я слушала молча, мистер Кинг произнёс свою речь почти без запинок. Я Я очень благодарна за предложение мистер Кинг. Как вы уже, наверное, заметили, я не счастливна и принимаю себя такой, какая есть. Малопривлекательная и уже не юной. Маршал Кинг, мисс Стидлер, как можно говорить подобные вещи? Несомненно, вы так не считаете, или же ожидаете от меня дополнительных комплиментов, поскольку их было недостаточно? И и прежде всего вы молоды. Я мне скоро 24, но я чувствую себя старше. Я так мало видела в жизни. Наверняка годы без событий считаются задово. Я засмеялась, потом взяла Маршалла Кинга под руку и пошла с ним рядом, радуясь, что меня посчитали достойной за мужество. В тот чудесный весенний вечер у меня за спиной будто выросли крылья. Я я не уверена, что создана для замужества. Репортёр Daily News несомненно прав. Я мечтательница, живу очень уединённо и замкнуто. Я люблю рисовать, возиться со своими животными, гулять на природе. Маршал Кинг У нас очень схожие вкусы, мистер Стидлер. Я спокойный и, хмм, немного берёзок. Тут я осознала, что могу расстрогаться гораздо больше, чем предполагала. Я я безгранично вас уважаю, мистер Кинг. Ваши советы бесценны для меня и, полагаю, навсегда такими останутся. Без вас я никогда бы не закончила. Мадмуазель Дезире «Маршал Кинг, я выполнил свои обязанности редактора, мисс Тидлер, но позволю себе надеяться и на нечто большее». Я услышала, как его голос дрогнул, и досадовала, что не подобрала лучших слов, отвечая на его предложение. В конце концов, на что еще я могу рассчитывать, кроме брака с моим издателем? «Это ли не залог успешного сотрудничества?» И я действительно мечтаю навеки остаться старой девой на четвёртом этаже особняка в западном Бромптоне. И вдруг захотелось ответить: "Да, мистер Кинг, да, спасите меня от меня самой". Тут я вздрогнула. Прямо передо мной возникли две сестрички, Пруденс и Мерси, точно такие, как я представляла их когда-то в детстве. Два скелетика, держащиеся за ручки косточки. Зачем они здесь? Я. Мистер Кинг, от всего сердца благодарю вас за то, что вы есть, за всё, что вы для меня сделали и за всё, что вы сейчас сказали. Через несколько шагов призраки растворились в воздухе. Я. Я не из тех, кто торопится. Я бы предпочла не отвечать сегодня на ваш вопрос, а подумать над ответом до осени. Маршал Кинг, я подожду, мисс Стидлер, буду ждать и надеяться. Я благодарю вас. Mercy и Prudence, милосердие и благоразумие, вот что означают их имена. Но признаться, тем летом в Динглибел А предложение мистера Кинга я не думала вовсе. Я размышляла над сюжетом следующей книги. Как и раньше, стоило где-то появиться моей тележке, тотчас сбегали с дети и начинали расспрашивать о мастере Питере и о мадмуазель Дезире. Они с гордостью сообщали, что купили обе мои книжки и добавляли: "Мы теперь будем их собирать". Господи, что собирать? После прогулки я оказывалась перед чистым листом и опять спрашивала себя: так что же дети будут собирать? Казалось, мой и без того скудный набор воспоминаний окончательно иссяк. Я часто рыбачила с папой и преподобным Брауном, и порой, когда уставала держать удочку, бралась за карандаши или кисточки. Мне хотелось передать золотистые блики на воде в полдень, белизну кувшинок в зелени реки, чтобы тот, кто будет смотреть на мои акварели, услышал громкий всплеск щуки и убаюкивающий шум от колеса водяной мельницы. Иногда папа или преподобный Браун подходили ко мне и, утирая пот со лба, кивали: "А что, похоже?" Так ко мне неспешно приплыли истории о речных обитателях, диких утках, цаплях, водяных крысах. И наконец явился главный герой элегантная жаба в клетчатом костюме. Я всегда питала к жабам нежные чувства, и вышло так, что тем летом в Динглебел дети подарили мне жабу, которую я назвала Зак. Зак Стал у меня рыбаком на мушку. Когда он забрасывал удочку, леса рассекала воздух со свистом: "зак". Его приключения и злоключения, перебранки с водяной крысой по прозвищу Усач и любовь к зелёной квакше маросейке заполняли все мои дни к великому отчаянию мамы. Ещё больше ей надрывал душу мой новый зверинец, с которым я возилась, как и прежде. Садовник Нет подарил мне ежжонка мужского пола, замечательного Тима-Тикета. Мэри спасла от кастрюли утку, которую я назвала Куки в честь покойного Кука. Она ходила за мной по пятам, совсем как щенок. И ещё Красивый уж, саламандра и белка. Я воскресла и была бы совершенно счастливой, если бы не мама, зудевшая как назойливый вечерний комар. Мама. Вы собираетесь окончить дни в компании утки и жабы? С кем вы виделись, например, в прошлом месяце? Я с папой, с вами, с преподобным Брауном. Мама. «Это не считается». «Я». «Вы обижаете преподобного». «Мама». «Вам двадцать четыре года». «Я». «Двадцать три». «Мама». «Неважно. После двадцати женщина увядает. Вы портите цвет лица этими вашими прогулками под солнцем. Выглядите как простолюдинка». «Плаксива». «Неужели я так и не понянчу внуков?» «Я». Зато куки такая ласковая, согласитесь. Мама, вы можете сколько угодно себя обманывать. Помните мои слова. Через несколько лет, когда все ваши подруги детства будут нянчить младенцев, а вы по-прежнему будете чистить кроличью клетку. Никакой, слышите, никакой мужчина не захочет жениться на девице, которая живёт среди зверья. Днями они пролёт рисуют речку, а по ночам декламируют Шекспира. И не отрицайте, я своими ушами слышала прошлой ночью. Я. Питер не мог уснуть, и я читала ему Сон в летнюю ночь. Ему понравилось. Мама. Все старые девы страдают бессонницей. Последнее слово всегда оставалось за мамой. Намного проще быть жестоким, чем остроумным.